Глава 75 «Вы должны понять нерешительность членов Совета», — брюзгливо сказался до бороды, вставая с кресла. «Я не отношусь к вам, предвзято, полковник. Кажется, так вам угодно себя величать?» «Должно быть, вы знаете, с какими трудностями нам пришлось столкнуться за последние несколько лет. Тем из нас, кто не был согласен с сложной трактовкой учения Таламейна. «Да», — ответил Стэн. Он стоял перед двадцатью тщательно отобранными теологами Толомейна, избранными из числа остальных за преклонный возраст, опыт, честность и многоречивость. Они собрались в известном тронном зале храма. После гибели Матиаса здесь все оставалось без изменений, за исключением того, что знамя с изображением меча и сложенных над ним в молитве рук исчезло. Неизменные факелы-близнецы по-прежнему горели по обеим сторонам карты. «Эти вопросы должны быть изучены», – продолжал старик. «Все нужно как следует взвесить и обсудить». «Естественно, никто не сомневается в том, что Таламейн действительно явился», – старейшины прошептали Сигбет. «И все же нас озадачивает сама постановка многих вопросов. Мы не хотим идти на риск и подвергать новой опасности вероучения Таламейна. Легче всего рубить с плеча, но мы не имеем морального права так поступать». На обсуждение уйдет длительное время. Что за этот период произойдет с вероисповеданием планеты? В этом зале собрались старейшины, немногословные и мудрые мужи. Но мы должны понять, что за стенами храма находятся другие люди, множество простых людей, нуждающихся в духовном наставлении. Думаю, коллеги согласятся с моим мнением, заключающимся в следующем. Мы не считаем себя способными справиться с этой задачей. «Беру на себя смелость выразить общее желание относительно того, что, возможно, вы...» «Нет», — сказал Стэн. «Я простой солдат, гражданин Вселенной. Я иду своей дорогой. Такова моя судьба. Но в одном вы правы», — продолжил Стэн после минутной паузы, во время которой спросил себя, «какого дракха я рассыпаюсь во всех этих объяснениях и сисюкаю с ними?» «Наверное, это влияние слишком длительного пребывания среди церковников, лицемеров и всякого рода титулованных особ». Люди Толомейна действительно нуждаются в помощи и защите. Я приготовил вам подарок». Стэн повернулся лицом к двум посторонним, сидящим в зале. «Этот человек будет следить за тем, чтобы ваше правительство было честным и справедливым, а люди свободными». Филиппс пристала и улыбнулась. «А этот представитель других миров будет вести дела торговли, коммерции и, самое главное, установит добрососедские отношения с существами, живущими за пределами волчьего созвездия». Отто хмыкнул и улыбнулся. Стен поднял вверх медальон, подаренный ему Теодомиром, несколько месяцев назад, когда он представил его к званию воина Толомейна. «Как я уже сказал, я простой солдат, но, может быть, когда меня наградили знаком носителя огня, мне вручили подарок, ставший символическим по отношению к событиям, произошедшим в будущем?» «Мне совершенно ясны две вещи». «Во-первых, незнакомцы-путешественники, искатели приключений, живущие в других мирах, должны посещать волчье созвездие. Я считаю, что ваша задача заключается в оказании им содействия. Вы должны им доказать, что вера Толомейна несет народам мир. Во-вторых, Матиас, как все знают, проводил политику насилия и жестокости. Но я почему-то чувствую, что в последнюю минуту жизни он понял свою ошибку и раскаялся». Судя по его последней речи с балкона, он действительно стал тем, кем всегда хотел быть – перевоплощением Толомейна. Стэн опустил голову, секунд пять помолчал и направился к выходу. Больше всего на свете он нуждался сейчас в шутках Алекса, в Бет и литрах пяти какого-нибудь крепкого алкогольного напитка. От всей этой тягомотины и душеспасительных речей у Стэна переслохло в горле.